Время действия. Тот же день, обеденное время. Место действия. Финальная репетиция группы «Корона» перед съемками клипа. Объявлен перерыв на обед, и коллектив группы расположился за столиком, на котором лежат приготовленные для них контейнеры с едой, количеством по числу едоков. Открываю, нюхаю. Пахнет острым и кислым. Пф, опять корейская еда. Есть хочется, но есть именно это – нет. Смотрю влево и вправо. Девчонки без всяких колебаний уже запустили палочки в коробке и быстро мечут из них еду. Блин, а мясо-то где? Спаржа, фасоль. И все пересыпано острой приправой. Черт, ну что за день? С утра была стычка с Джон и Кюри, дошедшая практически до драки. Потом менеджер Ким обнаружил на мне царапину. То ли ногтем, то ли перстнем кто-то из этих двух тур зацепил, когда руками размахивали. Сон Йон помазала мне ее йодовым карандашом, а потом перед выходом тональным кремом замазала. Только когда визажистка стала делать грим, царапина и вылезла, поскольку распахали хорошо, поскули сверху вниз, да не за челюсти. Визажистка сразу сообщила о своем открытии менеджеру Киму, благо он рядом был. Наверное, хотела показать свое трудовое рвение. А может, у нее инструкция такая. Откуда это у тебя? Хмуро сдвинув брови, поинтересовался у меня менеджер, закончив рассматривать мою царапину. Эээ, ногтем задела, ответил я, как-то совсем упустив из вида, что меня могут спросить о ее появлении. И потому, совершенно не подготовившись к ответу. Ногтем? Не поверили мне. э да. «Телефон неудачно к уху поднесла», – придумал я на ходу отмазку. «Телефон?» – опять мне не поверили. «Ты же ногти коротко стрижешь, потому что играешь на гитаре», – резонно напомнил мне Ким имеющиеся обстоятельства. «А накладные ты не носишь. Чем ты могла поцарапать? В наблюдательности ему не откажешь. Действительно, ногти у меня короткие, чтобы не мешали играть, а накладные вызывают у меня чувство обрезгливости» поскольку похожи на роговелые отростки у трупов, такие же мертвые и кривые. Поэтому из всего того, что делают женщины со своими ногтями, я использую лишь бесцветный лак с витаминами. И то случается это, когда ко мне уж совсем сильно пристают, требуя, чтобы я внешним видом соответствовал общепринятым стандартам своего пола. Пожалуй, лучше было сказать менеджеру, что поцарапался кольцом, но колец я тоже не ношу, только печатку. Заусенница была. От безысходности совсем бледно соврал. Ею и поцарапалась. Не жаловаться же мне на баб. Сам разберусь. Ким мне ничего больше не сказал. Лишь немного потряс головой, типа сказал «ну-ну-ну». А потом от меня сегодня все шарахались. Как увидят мои глаза, дергаются назад, восклицают что-то вроде «ху!» и вытаращиваются. Все. И охрана, и водитель, и женщины-визажисты, и костюмерши. Все, кто меня увидел. Вчера на съемках была такая же ерунда. Что-то не радует меня это, и еда не радует. Хоть бы мясо кусок положили, одного перченого силоса накидали. Не буду я это есть. Я не буду это есть, громко говорю, решительно отодвигая свою коробку на середину стола. Группа. До этого активно работавшая палочками замирает. Барам и Хюмин так прямо с палочками во рту. «Почему?» – справившись с удивлением, спрашивает меня Джихюн. «Слишком остро и без мяса», – объясняю ей. «Я такое не ем». «Ты же раньше ела», – напоминает мне Барам, – «и ничего». «Раньше», – объясняю, – «я появлялась в группе эпизодически, а теперь, похоже, буду есть с вами постоянно». Острая пища вредит коже, от нее появляются прыщи на лице. Несколько мгновений вся группа молча смотрит на отодвинутый мною контейнер, как на ампулу с заразным вирусом. «Другой еды нет», – говорит Суньон и предупреждает. «Останешься голодной». «Лучше быть голодной, чем с прыщами», – заявляю я и начинаю возмущаться. «Вообще не понимаю, почему агентство не обеспокоено вопросом правильного питания». «Разве оно не должно быть больше всех заинтересовано в сохранении здоровья своих мемберов?» Никто из девчонок не спешит отвечать мне на вопрос. «Юнми, чем ты недовольна?» Вместо них задает мне вопрос менеджер Ким, подходя к столу. «А он чего не ест? Подслушивал, что ли?» «Санбэ ним, еда слишком острая», – жалуюсь я. «Это вредно для кожи. Я не могу такое есть». «С чего ты взяла, что твоя еда вредна для кожи?» не понимает тот. Делаю для всех короткий пересказ советов врача-диетолога. «Не знал», – говорит мне менеджер, когда я заканчиваю свой рассказ и указывает на очевидное. «Но для этого нужно специально готовить, и повар должен быть специально обучен, чтобы готовить такие блюда. Где взять такого человека?» «Мама мне так готовит», – говорю я. «Она умеет. Она может готовить на всех». Инджон хмыкает и снова приступает к еде. Посмотрев на нее, другие девчонки снова пускают палочки в дело. «Не знаю», — говорит мне менеджер Ким. «Этот вопрос должно решать более старшее руководство. Я не распоряжаюсь деньгами». «Понятно. Там, где сядешь, там и слезешь. Нужно ставить вопрос непосредственно перед Санхёном. Через голову Кима? Думаю, ему такое не понравится». «Вы сообщите об этом президенту Санхену, господин менеджер?» – спрашиваю я. Менеджер секунды две думает. «Ты еще не такая звезда, чтобы у тебя был отдельный повар», – говорит он. «Но хорошо. Я сообщу об этом господину Кихо». «Спасибо, Санбеним». Наклонив голову, благодарю я и начинаю вылезать из-за стола. «Ну отчего за ним сидеть? Жрать нечего. Смотреть, как другие едят. Пойду потанцую на голодный желудок». Может, похудею? А то вес что-то встал на одном значении, и дальше вниз – никак. Похоже, организм жив, организм борется. Не хочет в скелет, гремящий костями, превращаться. Эх, грехи мои тяжкие. Хоть превращаться и не хочется, но, блин, опять оштрафуют за избыток плоти. Санхену деньги всегда нужны. И я его понимаю. Встаю перед зеркалом, размышляю о том, что вряд ли Сэн позволит мне умереть от голода. А там и маму на работу можно будет в агентство устроить. Моим личным поваром. Без работы она сидеть не собирается. А готовить для одного – это лучше, чем для толпы народа. Нужно только немного потерпеть. Чё б такое изобразить? Смотрюсь я в зеркало. Что-нибудь резко. Раз, два, три, там! Крутанувшись вокруг своей оси и сделав движение рукою вверх к голове, Словно у меня на ней шляпа, я неожиданно для себя становлюсь на носки, сгибая ноги в коленях. «Опа! Да я прямо Майкл Джексон!» Думаю я, на секунду замерев в такой позе. «Что? Майкл Джексон?» Вернувшись в устойчивое положение, я ошарашенно смотрю в зеркало. «Майкл Джексон? Я же... могу его перетанцевать?» «Охренеть! Ну-ка!» Разворачиваясь лицом к зеркалу и, представив в голове, как это должно быть, пытаюсь повторить всемирно известное движение Майкла. Левая рука внизу живота, правая отставлена в сторону и движение тазом вперед-назад, подрабатывая при этом правой ногой. Оп-оп-оп! Похоже, блин! Вот это да! А это лунная походка! Точно! Такого здесь, кажется, еще никто не делает. Я, по крайней мере, не видел разворачиваюсь боком и, выставив руки вперед, собираюсь уже попробовать, но тут в отражении замечаю, как, замерев с палочками в руках, на меня таращится из-за стола группа. «Стоп! Стоп!» «На кой мне им это показывать? Сейчас, как кто-нибудь увидит, вперед меня где-нибудь выступит, и все. Прощай мое первенство. А ведь это может стать моей визитной карточкой». нафиг-нафиг, обойдутся». Они меня не любят, я их тоже не люблю. Пусть им Бог подает. Разворачиваюсь к столу и вопросительно смотрю на глазеющих. Тамбой, ты не могла бы делать свои вульгарные движения где-нибудь в одиночестве? Раздается с их стороны голос Инджон. От них портится аппетит. Барам и Кюри с готовностью хихикают. Хихикайте, хихикайте. Думаю, я направляясь в угол зала, где можно будет присесть на скамейку. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Это же надо же, целый Майкл Джексон. Вот бы мне еще его Билли Джинс спеть. Был бы полный атас. А вообще, нужно сделать паузу. Прекратить скакать во все стороны и сесть, хорошенько подумать. Подбить текущие итоги. Посмотреть, что у меня уже есть. Понять, как это можно использовать. Может отсортировать, что-то добавить к имеющемуся. И попытаться продать все еще раз. Выпустить, к примеру, диск. Мне же ведь уже предлагали записать миньон с классической музыкой. Кстати, о классике. Лихий куда-то делась. Я тут по больницам, лазером раненый. Могла бы хоть позвонить, спросить, как здоровье. Девчонки всегда такие, бесчувственные. Ладно, не первый раз, переживем. У меня есть более интересное занятие, чем пытаться понять, почему они такие. Значит так, делаю перерыв на вдох-выдох, подбиваю бабки и планирую свою дальнейшую деятельность. На сцену я попал, известность кое-какую получил. Следующим этапом должно стать продуманное и планомерное развитие, мое прочное закрепление на музыкальном рынке. Короче, работа на себя, любимого. Где же мой серебряный голос? Уже как бы и пора. Вообще бы круто было. Юнми, с телефоном в руке, обращается ко мне Юне. Звонит твоя старшая сестра, у нее что-то срочное. Да, спасибо, менеджер Юне. Благодарю я ее, подхожу, беру телефон. Юнми, кричит ухо сунок ты знаешь, что у нас сегодня дома творится? Что? Озадаченно спрашиваю я. Твои поклонники пришли, их тут столько, что они все место перед входом в кафе заняли. Правда? Удивляюсь я. «Ничего себе!» «Да, это после того, как тебя в шоу «Люди события-время» показали. Все пришли позавтракать в наше кафе и увидеть тебя. Так мы же не работаем. Я написала на двери объявление, что мы откроемся завтра. Мама срочно ищет работниц. Нужна твоя фотография с синими глазами. Мы ее на стенку повесим». «Обед закончен», – появляясь из коридора, сообщает менеджер Ким. «Идите, чистите зубы». Я поняла. Благодарю я, Сунок, и сообщаю. У меня перерыв закончился. Я перезвоню вечером. Юнми, файтин! Радостно напутствует меня Сунок. Спасибо. Благодарю я и возвращаю ей ее пожелание. Файтин!